Держал его, пока не прошел приступ удушья, потом оттащил коралловым п о р о с л я м на мелководье и, когда лейтер сердито отпихнул его и велел убираться к черту, показал б о л ь ш о й пальцем на ж г л у глубину. Теперь он легко ориентировался в коралловом лесу и снова начал подкрадываться к ларгу. Там и сям он наблюдал отдельные схватки. В одном месте он увидел человека с манты, который взирал на него с поверхности. Но лицо его под водой, обрамленное стоящими с волосами, было без маски и без кислородной трубки. Рот был искажен жуткой гримасой смерти. На дне среди кораллов виднелись п р и м е т ы побоища: кислородные баллоны, л о с к у т и я черной резины, целый акваланг, несколько гарпунов для подводного ружья. Бонд подобрал пару штук. Сани. Нагруженные непристойного вида сосиской в резиновом чехле стояли под охраной двух людей в ларгу, но самого его не было видно. И вдруг он вылетел из тумана с правой стороны верхом на электрической торпеде. Он сидел, пригнувшись, прячась за п л е к с и г л а с о в ы м щитком, чтобы уменьшить сопротивление и увеличить скорость. В левой руке Он держал двуручных г а р п у н а отобранных, надо полагать, у кого-то из команды манты, а п р а в ы й вцепился в ручку управления. Как только он показался, оба охранника бросили р у ж ь я на песок и ухватились за соединительные муфты саней. Ларго затормозил и подкатил к ним. Охранники стали цеплять при помощи муфт колесницу к саням. Они намеревались удрать. Ларго собирался переправить бомбу назад через рифы и сбросить ее на глубине или где-нибудь сохранить. То же самое они сделают со второй бомбой на тарелке. Поскольку доказательств не будет, Ларго заявит, что соперники кладоискатели устроили на него засаду. Откуда ему знать, что они прибыли на американской подводной лодке? Его люди оборонялись ружьями для акул. Но только потому, что на них напали первыми, и снова легенда о поисках клада все покроет. Те все еще возились со сцеплением. Ларго с беспокойством оглядывался по сторонам. Бонд прикинул расстояние и с силой оттолкнувшись от корала бросился вперед. Ларго повернулся вовремя, чтобы парировать удар Бонда, который тот нанес гарпуном, зажатым в правой руке, а удар левой пришелся по д ц и л и н д р о м акваланга на спине Ларго. Бонд подался вперед, протянув руки к воздушной трубке в во рту Ларго. Ларго пытался защититься руками и уронил оба гарпуна, при этом его правая рука задела рычаг управления. Торпеда вырвалась, сбросив обоих стражей.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 Он просунул руку между ногу, хватился и за всех сил за руль, п а л и л с я корпусом назад и соскочил с колесницы. Лицо его находилось в нескольких дюймах от винта. Вода била в него н о о н т я н у л руль вниз, чувствуя, что корма опускается вместе с ним. Скоро это чёртова штуковина встанет почти вертикально. Бонд развернул лопасть руля в сторону и выпустил из рук.